Генри и Фрэнсис растерянно и недоуменно посмотрели друг на друга. Таков закон страны. Они это отлично знали. «Справедливый судья простил мне мой долг. Все здесь тому свидетели?» Еле слышно пролепетал Пион. «Это правда. Справедливый судья простил ему его долг», — Подтвердил Леонсия. Плантетор с усмешкой склонился в низком поклоне. «Но Пион подписал контракт со мной!» Все с той же усмешкой заметил он. «Да и кто такой этот слепой разбойник, чтобы устанавливать свои дурацкие законы на моей плантации и лишать меня двухсот пятидесяти песо, которые по праву принадлежат мне?» «Это верно, Леонсия», — подтвердил Генри. «Тогда я вернусь в кордильеры», — заявил Пион. «О, воины справедливого судьи, возьмите меня с собой в кордильеры!» Но строгий предводитель покачал головой. Здесь мы отпустили тебя. Наши полномочия на этом кончились. Мы не имеем над тобой больше никаких прав. Нам осталось только проститься со всеми и уехать. «Стойте — Стойте! — воскликнул Фрэнсис, вытаскивая свою чековую книжку и начиная что-то писать. — Обождите минуту, я сейчас рассчитаю за этого пиона. Но прежде чем вы уедете, я хочу попросить вас об одном одолжении. И он вручил чек плантатору со словами. — Я добавил десять песу на обмен валюты. Плантатор взглянул на чек, спрятал его в карман и подал Фрэнсису конец веревки, обвивавшей шею несчастного. «Теперь пион ваш», — сказал он. Фрэнсис посмотрел на веревку и расхохотался. «Смотрите-ка, я стал рабовладельцем! Раб, ты мой! Ты моя собственность! Понятно?» «Да, сеньор», — униженно пробормотал пион. «Видно, когда я потерял голову из-за любви к той женщине и пожертвовал ради нее своей свободой, Бог судил, чтобы я с тех пор всю жизнь был чьей-то собственностью. Справедливый судья прав. Бог покарал меня за то, что я польстился на женщину из другого племени». «Ты стал рабом из-за того, что всегда считалось самым прекрасным в мире из-за женщины», заметил Фрэнсис, перерезая веревки на руках пиона. «А теперь...» «Я дарю тебя тебе!» С этими словами он вложил в руку Пиона конец веревки, опутывавший его шею. «Отныне ты сам себе хозяин. И помни, никогда и никому не отдавай этой веревке!»